Глава 10. Земли нежити Я продолжил раздумывать о своих туманных перспективах устроиться в этом мире. Если с географией все более-менее понятно, то в полный рост встает не менее важный вопрос. Где взять денег? Ведь как только выберусь к обитаемым местам, тут же возникнет эта проблема. Ни одной местной монетки я в руках не держал, но в какой-то книге упоминалось, что в Далисиане в ходу золотые и серебряные далеры, а также медные гроши. Их охотно принимают менялы в соседних государствах. Золотой равен двадцати пяти серебряным, а те, в свою очередь, пятидесяти медным грошам. В той книге говорилось, что какой-то герцог стал чеканить собственную монету, причем это было вполне законно. Но дело в том, что Прохиндей безбожно занижал долю драгоценного металла, и от его поделок шарахались, как правоверные от шандабулла, А если брали, то с большим дисконтом. Снова проблема. Нужно как-то выходить на разговор с Дозелем. Пусть хоть покажет, как они выглядят. И вдруг мелькнула мысль. «Да у меня богатство под ногами! Их просто нужно взять, а я тут на лошадках катаюсь!» Обдумывая, как лучше начать разговор с наемником, со всех ног устремился на конюшню. «Что-то вы рановаты сегодня, милорд!» Хмуро приветствовал меня Дозель, наливая гнедой кобыле воду. «Я тоже рад тебя видеть, дружище», — улыбнулся в ответ. «Чего такой хмурый?» «Да ничего, скучно тут торчать». «Вот, думаю, еще пару занятий и скажу Мортограну, что вы уже достаточно неплохо держитесь в седле». «Э, -э нет, торопиться не надо», — голосом актера Этуша из советской комедии возразил я. Он подозрительно на меня покосился, но промолчал тогда я начал вкрадчивым голосом ззепен послушай я тут подумал от чего мы без толку круги нарезаем к тому же мне реальная практика не помешает как тогда стоит варье кого убьем выпотрошим, что ценное будет то наше сохранить ингредиенты сумею и Еще уверен, у тебя на примете пара-тройка перспективных мест неподалеку имеется, где можно ценными трофеями разжиться. Так давай сразу два дрока убьем, и меня потренируем, и деньжат заработаем. Все добытое пополам. Примечание. Дрог, пустынный заяц. Конец примечания. «А случись, что с вами мне потом архилич и в посмертии покоя не даст!» Буркнул он, но в глазах появился алчный блеск. «Брось, ты же видел, я неплохо подготовлен, а с таким опытным и фартовым командиром, как ты, все получится прекрасно!» «Не думаю, что его подкупила моя грубая лесть, но признание главенства и жажда наживы — достаточно мощный мотиватор!» и жук все же решил ковать железо, не отходя от кассы. «Две трети мне, одну вам! Новичков в свою команду я на меньшую долю беру, и риска с ними никакого, а за вами все время следить придется, чтобы ненароком демоны голову не отгрызли! Зэп, побойся гнева богов, не так уж я и плох! Обещаю в бою слушаться тебя беспрекословно!» Мы ведь все равно катаемся по округе и можем нарваться на всякую нечисть. Ты же меня в любом случае будешь защищать, только бесплатно. Так что пятьдесят на пятьдесят — это справедливо. Милорд, не пристало аристократу уподобляться алчному купчишке. Две трети. Ведь места-то мои, я их годами разведывал, пот и кровь проливал. Принял игру ухмыляющийся Дозель. «Зэп, ты случайно родом не из торговой республики. Наверняка тамошние барыги выперли тебя за непомерную жадность. К тому же все потроха демонов мне обрабатывать придется, а это уже готовые ингредиенты получатся. В таком виде они гораздо дороже». «Тогда вы их и потрошить будете». «Стой, стой, давай так. Шестьдесят на сорок, но потрошить по очереди». «На то мы сошлись». Запель повел меня в арсенал и подобрал экипировку легкую но прочную кольчугу наручи по ноже. Еще я прихватил небольшой арбалет, который хорошо освоил. Сам он тоже экипировался, и на следующее утро мы двинулись в сторону гремучих гор, где по его словам есть чем поживиться. К обеду нам повстречалась небольшая стая кренгезу. Около дюжины голов. Этакая помесь кенгуру и велоцераптора. Серая морщинистая кожа, покрытая клочками буро-коричневой шерсти. Толстый хвост с наростами шипами, ударом которого он может перебить ногу. Короткие, тонкие передние лапки и голова крокодила, на которой штук шесть небольших рогов. Ростом они по пояс взрослому человеку, но в прыжке способны сбить с коня всадника ударом мощных задних лап. К счастью, они туповатые и опасны в основном за счет количества. К тому же, передвигаясь размеренными прыжками, они издают довольно громкие звуки, словно к вам приближается вышедшая на пробежку группа туберкулезников или больных простудой. Когда мы услышали это «кхе-кхе», Дозель тут же приказал спешиться и, укрываясь за ближайшим валуном, готовить арбалеты. Сам он повел лошадей к рощице из чахлых кустарников неподалеку. Я быстро зарядил оба арбалета и приготовил болты. «Стреляй в голову или в грудь! Когда подойдут совсем близко, бери клинок и не зевай, они любят зайти со спины!» Эти наставления Зеппен взобравшись на каменную глыбу в полтора его роста. Я притаился за здоровым камнем, наведя оружие в сторону источника звуков. Как только из-за пригорка появились первые твари, обе тетивы тренькнули почти одновременно. Два кренгезу забились в конвульсиях под ногами своих ничего не понимающих сородичей. Те спокойно продолжали движение, перепрыгивая через умирающих. Когда они поняли, что дело нечисто и кто тому виной, четверо лежали без движения и как минимум трое были ранены. Трое из оставшихся поскакали на меня, а четвертый с разбегу вскочил на небольшой валун. И, используя его как трамплин, оттолкнулся, выставив вперед задние лапы. Полетел вверх. Шустрый прыгун явно намеревался снести дозеля, как кегля, но жестоко просчитался. Опытный охотник сработал в лучших традициях российского ПВО, сбив агрессора на подлете. Всадил арбалетный болт прямо в раскрытую пасть и мгновенно залег, распластавшись на каменной глыбе. Мертвая тварь, кувыркаясь, врезалась в скалу, свалилась вниз и затихла. Бросив арбалет, я взял в руки палаш и дагу, мою неразлучную парочку, приготовившись отбиваться от троих к ренгизу. Отскочил от валуна, служившего укрытием при стрельбе, опасаясь теперь быть зажатым. Стал кружиться, стараясь зайти так, чтобы они мешали друг другу и не могли нападать одновременно. Очередной взмах хвоста принял на дагу и резко дернул оружие вниз, стараясь резануть как можно глубже. Совсем отрезать хвост не удалось, но нечисть завизжала и немного утратила подвижность. Зато две другие напирали, как пенсионеры за акционной колбасой в супермаркете. Заходили с двух сторон и прыгали, пытаясь ударить задними лапами, или клацали здоровенными челюстями в опасной близости от моих рук и ног. Я крутился волчком, не подпуская близко, то и дело, оставляя на их телах порезы, но не в силах нанести точный смертельный удар. «Да чего же шустрые гады!» Вдруг услышал знакомый звук, и одна из тварей покатилась по земле с арбалетным болтом в затылке и наконечником, торчащим из глазницы. «Ясно, дозель отдуплился, наконец. Мог бы и поскорее, я уже взмок весь». Пока разобрался с последним кренгезу, он добил раненых и вытирал от крови вырезанные из тел убитых тварей болты тенечке у скалы. «Всего три жалкие тварюшки, а вы уже весь мокрый», — ехидно заметил наемник. «Сам-то ты скольких убил, не считая раненых и тех, что из арбалета», — огрызнулся я. «Залез на глыбу и сидел, как воробей на заборе». «Не, я как орел на вершине скалы», — ухмыльнулся он. Переглянувшись, мы засмеялись и сели отдохнуть, опершись спиной о прохладную поверхность камня. «Зэп, а что в них ценного?» — кивнул я на туши В маговзоре в голове у каждого слабенько светилась небольшая синяя искра. «Да ничего особенного нет. В башке такой хрящик с ноготь большого пальца. За него пару серебрушек артефакторы дают». Ещё почки, вонючие, как шандабулого дерьмо, аж глаза режет. За них зельевары тоже по две серебрушки положат. Выходит, с каждого по шесть монет? А если не сырьём сдавать, а обработать? Точно не скажу, Ваша Светлость, мы-то всегда сырьём сдавали. Но, думаю, не меньше десяти даллеров с туши выручим. Вот только захотите ли мараться, уж очень запах мерзкий. «Скажи, а вот серебряный далер, что на него купить можно?» Наемник усмехнулся. «Ваша светлость, так это ж дело такое! Крестьянская семья, к примеру, может на него и седмицу прожить, а я бывал по молодости и три, и пять за вечер просаживал, когда удачные рейды случались». Он ненадолго задумался и продолжил. «Опять же!» «На затрапезном постоялом дворе два-три дня с пропитанием можно одному перекантоваться, а в приличной гостинице номер может и два, и три стоить». «Да», — он мечтательно сощурился, — «девку хорошую на всю ночь за серебрушку можно взять, а за полторы-две — прям королеву. Но у вас, благородных, поди другие забавы», — покосился он в мою сторону. Послушай, запин давай договоримся раз и навсегда. Свои подначки про мое высокое происхождение засунь себе куда подальше. Я его не выбирал, но и стесняться теперь не собираюсь. Это первое. Второе. Когда мы с тобой вдвоем рискуем, прикрывая друг другу спину, ковыряемся в демоновых потрохах, Лезем к шандабулу в задницу за всякой неведомой хренью. Можешь обращаться ко мне на «ты» и звать Закария или просто Зак. А когда боги помогут нам выбраться, встретимся на каком-нибудь светском приеме, вот там и будешь мне выкать и расшаркиваться. И третье. Какой бы я там ни был высокородный, сейчас за пару лишних серебрушек не погнушаюсь ручки испачкать и любую вонь понюхать. Дозель посмотрел на меня каким-то странным, долгим взглядом. Наконец тихо произнес. «А вы сильно изменились!» Тут же спохватился, что сболтнул лишнее, быстро затараторил «Прости, Зак, что-то я плету всякое, не подумав. Все-таки не каждый так к простолюдинам. В общем, он замялся, а потом перевел разговор на другую тему». «Ну что, давай тварей потрошить, а то до ночи провозимся». «Ты им бошки расковыривай, сейчас покажу, что там брать, а я так и быть почками займусь». Он достал специальный артефактный мешочек, в котором содержимое не портилось очень долго. Я же, сделав вид, что не понял его оговорки, улыбнулся и поднялся на ноги. Предстояла не самая приятная работа.